Глава восьмая. Родовое поместье Пожарских. Личный кабинет князя. Князь Пожарский читал документы, которые ему принесли, и хмурился. Ничего хорошего это ему не обещало. Кажется, он все-таки допустил ошибку, когда позволил дочери поступать в Академию Романовых. Он перелистнул страницу и прикрыл глаза, как только увидел первую строчку. На территории учебного заведения зафиксирована подозрительная психическая активность, высока вероятность обнаружения нового объекта Клеопатра. Князь с трудом удержал лицо перед собственным помощником. Настолько было сильно желание взвыть от ярости и отчаяния. «Боги, он же сделал все, чтобы это предотвратить». «Деньгами вопрос не решить», – спросил он у своего личного помощника, открыв глаза. «Боюсь, что нет», – покачал головой тот. «Наш человек уже поговорил с директором академии и получил категорический отказ. К сожалению, здесь замешана не только репутация академии, но и личные мотивы. Сестра директора обладает способностями предсказывать будущее. Согласно документам, эти способности отмечены психотрониками как незначительные». Собственно, потому ее и не забрали. Так что в интересах директора скинуть зарегистрированную психическую активность на вашу дочь. Тем более никто не знает о ее родстве с вами. «Маша, мой единственный ребенок», — ледяным голосом произнес Пожарский. «И я не позволю психотроникам ее забрать. Нельзя просто сидеть и ждать, чем все закончится. Нужно что-то делать». Князь задумался, а потом его лицо посветлело, и он ударил кулаком по столу. «Мы заберем ее из Академии и спрячем. Боги, да что мне терять? Все равно девчонка отказалась от моей фамилии. Если психотроники узнают, то обвинят вас в том, что вы скрываете ценные для Российской империи ресурсы», осторожно сказал помощник. «А это фактически государственная измена. Прошу прощения, князь, но я не могу поддержать вашу инициативу». Это форменное безумие. Пожарский строго на него посмотрел. «Конечно, ты моя правая рука, но не зарывайся. Уж без одной руки, если потребуется, я как-нибудь поживу». Его взгляд слегка смягчился, когда помощник заметно побледнел, и князь продолжил уже спокойнее. «И не считай меня идиотом. Найми людей со стороны и прикажи им похитить мою дочь. Пока шумиха не уляжется, мы будем держать ее в родовых казематах». Там сильная магическая защита, которая скроет ее ауру. А когда все поутихнет, я переправлю Машу за границу. Например, во Францию. На какое имя оформить новые документы, Понятно, уточнил помощник. Без разницы. Князь потер виски. Хоть на говнюшкину. Главное, чтобы у ее новой личности не было никаких связей с пожарскими» а желательно с Российской империей в целом.